Даркнесс была на с т о о ж а держа меч поднятым и готова нанести любой удар в Аниру в любой момент. Для начала я всего лишь поддерживаю барьер замка короля демонов по его просьбе, так что я генерал короля армии демонов только на словах. Другими словами, я известен как дьявол. Враждебности он не проявлял, но он генерал армии короля демонов, и мы не могли разобраться с ним вот так вот, лишь вдвоем. Будет лучше, конечно, избегать с ним сражения, но формальный генерал, который поддерживает барьер, прям как Виз. Ванир продолжал з д е с ь со скрещенными ногами и делать куклы. Существует множество негативных эмоций, различных оттенков, и у каждого дьявола свои предпочтения. Некоторые любят страх и отчаяние, а есть такие, как я, которые предпочитают... «Красавец». которые заставляют мужчин тратить кучу сил на то, чтобы влюбиться в них, а затем я раскрываю свою тайну ю л и ч н о с т ь и говорю, «Какая же досада! Это на самом деле всего лишь я!» Если честно, я уже думаю, что тебя лучше будет убить. Я с подозрением с м о т р е л на дьявола, носящего подозрительную маску. Все бы ничего, пусть и так, но вот только мы вдвоем с Darkness, И что мы вообще можем делать? Она даже не может попасть по врагу. Когда я шел сюда, я хотел развеять магический круг и убраться отсюда. Поэтому... А, магический круг. А, да-да-да-да. Тот магический круг, который доставил мне немножко неприятностей. Ты так добр. Не знаю, какой раздражающий парень сделал его, но он чертов идиот. Развей его, пожалуйста, для меня. э э ну, в принципе, я не против. У нас тоже будут проблемы, если он здесь останется. Мой план состоял в том, чтобы бежать после уничтожения магического круга и больше не появляться ни за что здесь. И тем более перед этим парнем. Почему этот магический круг вдруг должен стать для тебя проблемой? Ну-ка, дай-ка я гляну твое прошлое. Мои слова взбудоражили любопытство в а н и р ы и он б е с п е ч н о это сказал. Стойко! <связывая> Прежде чем я успел его остановить, кто-то уже увидел, видимо, его. Почувствовав исходящую от него странную ауру, Дарк подошла, чтобы меня защитить. <связывая> Должен я ей сказать, что это было неожиданно или нет? Да, так это твой товарищ сделал этот круг. Даже яркий дьявол не смог бы его словать. Так вот, кто его создал. Черт, я даже не з н а л что происходит. А дьявол, видимо, сильно разволновался. Ванир медленно встал, и его глаза излучали красный блеск, смотрели на меня. В отличие от красных зрачков алых магах, от этих глаз проходил на ум образ дьявола, наводящий инстинктивный страх на мужчин. Глаза красные, как сама кровь. Я вижу, я вижу. У входа в подземелье, да. Я вижу жреца, создавшего этот магический круг. Если сказанное им было правдой, у меня возникло н е п р е д о л и м о е желание вернуться и накостылять ей. лице под маской Гонира было полно жизни. Получается, он знал об истинной сущности Аква? В тот момент д а р к н е с подняла свой длинный меч и направила его на приближающегося вана. «Если ты протянешь верт Акви, я не отступлю!» «Как Критоносис, я служу б о г и н я Эрис!» «Не только твои кубики, даже твой мозг твердый и несгибаемый, девушка!» «Будь я серьезен, прикончить тебя я бы мог просто легко расплюнуть!» «Но я не собирался убивать людей!» «В конце концов, трудно судить...» Кто будет потом восхитительные эмоции создавать, а кто нет? Возвращайся домой и займись своим необратимым желанием. Этот парень... Игнорируй его, д а р к н е с и Я не повелась к а з у нисколечки. Да что с его глазами? Он вообще что ли все может видеть? Я покосился на д а р к н е с и обнаружил, что ее щеки слегка покраснели, а кончик меча дрозал, показывая, как сильно билось ее сердце. Оба заинтересованы друг у дружки, как в партнерах противоположного пола, но слишком напуганы, чтобы пересекать такую черту. Да Это действительно были сладкие речи дьявола. Ни один из них заранее встреченных врагов не устанавливал настолько прочную ловушку. Эй, Казума, ты чего медлишь? Д -д Давай, скажи, что у нас не такие отношения. А, да, все верно, это же Даркнесс, К -к как я вообще могу? Ты -т -т -т Казума, ты получишь, когда мы вернемся. А -а -а. За что? Девушки такие сложные. Все, с меня хватит. э т о т Даркнесс нанесла удар по ваниру.